В девятом бараке кессели с баландой к тому времени уже были поделены между штюби и более обширными помещениями. В небольших штюби нижнего этажа, небольшие означало по 50 больных на комнату, пациенты могли оставаться в постелях, а фельдшер разливал баланду в подставленные миски. Янус, стоя у кесселя, уплетал баланду. Один литр на человека. Ганс раздавал красные оловянные миски. Некоторые от баланды отказывались. Они в основном питались содержимым посылок, которые получали из дома. Так что баланда всегда оставалась. Ганс смог набрать себе целых два литра и отправился с миской на второй этаж, чтобы разделить трапезу с соотечественниками. На втором этаже была совсем другая ситуация. Больные стояли в длинных очередях с мисками в руках, чтобы получить хоть сколько-нибудь баланды. Только тяжело больные имели право оставаться в постелях, и они получали еду от дежурного по штюбе. Но ни один из ленивых фельдшеров не желал не убирать в штюбе, ни разносить больным еду. Они нанимали для этой работы нескольких не слишком тяжелых больных. Последние работали на них с удовольствием, потому что ежедневно каждый из них получал в качестве поощрения лишний литр баланды. Была еще одна причина, по которой арестанты соглашались на такую работу. Никто не выгонит такого помощника из госпиталя и не отправит в команду работающую за оградой лагеря. Это, конечно, было сопряжено с некоторой опасностью. Поэтому, когда приходил лагерный врач, чтобы отобрать мусульман на уничтожение, всех штюбендистов прятали в сортирах или на чердаке. Едва Ганс вошел в штюбе со своей миской баландой как со всех сторон ему начали кричать «Эй, фельдшер, подай-ка мне баланды!» Они вытаскивали из потификов и предлагали Гансу свой вчерашний хлеб и прибереженный маргарин, чтобы купить у него миску баланды. Как выяснилось, не один фельдшер, но многие из них были вовлечены в этот натуральный товарообмен. В лагере работал самый настоящий черный рынок. Существовали даже более или менее твердые цены. Литр баланды стоил полпорции хлеба или целую порцию маргарина. Так что фельдшеры и штюбендисты, имеющие ежедневно по пяти литров баланды, а иногда и больше, могли обменять ее излишки на лучшую еду. встречались даже врачи которые тайно проносили в госпиталь лишнюю миску баланды чтобы поменять ее на маргарин если бы их поймали на этом то выгнали бы из госпиталя но ни один из них ни разу не попался ганс в подобном товарообмене участия не принимал дело было не в какой то особенной добродетели просто он не очень в этом нуждался когда он спустился вниз к нему подошел Циммер, отозвал в сторону и сунул ему в руку пакет сегодня мне пришла недельная посылка Ганс быстро спрятал пакет. Главное, чтобы другие поляки не увидели, иначе они стали бы высмеивать Циммера за его доброту. Он забился в уголок штюби для фельдшеров и вскрыл пакет. Там было два яблока, кусок пирога и кусок ветчины. Одно яблоко и кусок пирога он съел сразу, остальное отложил для Фридель и спрятал под тюфяком. А потом занялся своими обычными делами — вымыть все миски, подмести пол. Тут Кушчемба позвал его. Надо было получать хлеб, и ему требовались крепкие ребята. 120 буханок хлеба общим весом 170 кило унести на одних носилках — не шутка. Потом поход на кухню за кесселем с вечерним чаем. И вишенка на торте, разговор с Паулем. «Ты, засранец, не видел, что ли, что всю внешнюю лестницу залили чаем?» Следить за чистотой внешней лестницы входило в число обязанностей Ганса. «Это самая почетная работа!» «Внешняя лестница — визитная карточка барака. Ты должен изо всех сил стараться, чтобы наш барак всегда оставался на высоте. Иди быстро все почисти и возьми с собой побольше воды и метлу. Да ты и сам все знаешь». Да, Ганс все отлично знал. Он бегал по коридору с ведрами воды, производя как можно больше шума, чтобы показать всем, как старательно он работает. Таким образом, он стремился предотвратить потребность одного из своих начальников — занять его еще какой-нибудь работой. Наконец, вытерев насухо дорожку перед бараком, он успел незаметно проскользнуть в третью штюбе. Здесь помещалось отделение для умалишенных, которым единолично управлял доктор Эли Поллок. Эли дремал, сидя в своем уголке за столом. Он всегда выглядел весьма печальным и не производил впечатления сильного человека. А ведь он был еще совсем молод, только что ему исполнилось 35 лет. Да и с виду Элли выглядел вполне крепко сложенным, но непонятно почему казался человеком пожилым и измученным тяготами жизни, для которого почти любое действие было непосильным. И этому его состоянию легко было найти объяснение. Дело в том, что после прибытия его семьи из Голландии в Освенцим, он довольно долго не знал, что случилось с его женой и ребенком. И только через три недели выяснилось, что, как и всех женщин с маленькими детьми, Их сразу же после выгрузки из вагонов отправили в беркенау откуда они вышли через трубу. «Знаешь», — в который же раз говорил он Гансу, «я стоял в своем ряду, а мою жену погрузили в грузовик и увезли, и мне кажется, она потеряла сознание. Но я думаю, что она так или иначе поняла, что с ними должно случиться». «Не говори глупости, пожалуйста», — проворчал Ганс в ответ. Он чувствовал, что не в состоянии утешить Элли. А в такой ситуации человек склонен скрывать свое бессилие за показной грубостью. Что, скажи на милость, она могла заметить? И кроме того, ты прекрасно знаешь, что они в любом случае были обречены на крематорий, находились ли они в сознании или в беспамятстве. Но тут их разговор прервал один из пациентов, Вальтер. «Именем фюрера я, Вальтер, избран вечным посланцем Тысячелетнего Рейха на Луне». Я поставлен повелителем всех звезд и планет. Моя сестра дала мне три рейхсмарки, и с ними я смогу сохранять экономический контроль над всеми начинаниями Германа Геринга. С нашим новым вооружением я преуспел в том, чтобы положить всю Вселенную к своим стопам. Я действую от имени Триумвирата, Гитлера, Геббельса и Геринга, как правитель великих провинций. Власть моя безгранична. Только сам фюрер лично отдает мне приказы. Все сумасшедшие этого отделения отныне получают право свободных выборов. Избирайте, избирайте, избирайте. Ты идешь первым, ты, лентяй и вечно спящий. Выбирай же спасение нашей великой империи, германской нации. Ты, проклятый демократ, да проснешься ли ты, наконец? Он принялся трясти беднягу имбецила, с которым они спали в одной постели. Потом изо всех сил ударил его по голове. Тот все-таки пробудился и забормотал нечто неразборчивое. «Миллионы, миллиарды маршируют», — продолжал Вальтер, — «под нашими знаменами. Наша кровь оплодотворит вечную богиню правды, и она понесет от нас и родит вождя, который поведет нас. И мы вступим в величайший и совершеннейший рейх. Мои дети — жалкие существа из крови и презренной плоти. Они удобрят своими экскрементами землю, которая родит для нас пшеницу». и благодаря ей мы выдержим любую блокаду, какую бы ни устроила нам Англия. Ты, вонючая, ни во что не верящая собака, вставай, маршируй в наших рядах. Кровь евреев стекает с ножа. Все у нас будет хорошо. Маршируй. И он снова и снова пинал и бил бедного безответного дурачка, который в ужасе протягивал руки к Вальтеру и умоляюще мычал. Элли быстро подошел к их койке и попытался утихомирить Вальтера. — Послушай, Вальтер, ты перепутал. Парад назначен на завтра, а сейчас ты должен как следует выспаться. — Мне некогда спать, доктор. Я Зигфрид, и мне положено пробудить вечную девственницу Брунгильду. Она дремлет сейчас в таверне с драконом, отцом фюрера, а я — страж коричневой крови. Я — знамя триумфа. Ура! Ура! Я — сын Германии. Наши колонны маршируют. Маршируйте! Маршируйте! Он соскочил с постели и принялся в экстазе маршировать вдоль нар. Остальные безумцы, возбужденные Вальтером, выступавшим как бы их представителем, подняли шум. Рассевшись на краешках своих постелей, они размахивали руками и ногами. Жалкие идиоты, в другое время совершенно спокойные, невнятно бормотали какие-то песни. Один из них, гидроцефал, принялся молотить кулаками по тарелке со своим обедом, истерически хохочая и ворочая выпоченными глазами на безобразной огромной голове. Вальтер продолжал маршировать, и Элли следовал за ним. «Я здесь главный! Я апостол! Я фюрер всего сумасшедшего дома!» «Да, так оно и есть», — отозвался Ганс. И вдруг небывалый рев покрыл собою весь этот бедлам. «Господь все держит, с такого слова нет! Дерьмо вонючее! Еще и еще раз! Что здесь происходит?» Это был Пауль, который, услыхав небывалый шум, примчался на место действия. И тотчас же все стихло. Пауль схватил Вальтера за шкирку и усадил его на кровать. Все остальные утихли сами собой. «Сделай ему укол, Полок. Для чего ты здесь вообще поставлен?» Элли вколол Вальтеру дозу успокоительного, и наступила тишина. Пауль подошел к столу и уселся. «Послушайте меня, ребята, нельзя так расслабляться и позволять психам рулить. Я торчу в этой психушке уже десять лет. Так что, я должен сидеть на заднице ровно и наблюдать, как псих, возомнивший себя фюрером, садится мне и всем остальным на голову? для меня самому фюреру было не уесть все эти годы! ахтунг внимание!» Пронеслось по бараку. Пауль сорвался с места и вылетел из помещения. Элли принялся приводить в порядок свои шприцы, а Ганс схватил половую щетку и принялся за работу. «Берегунг, шевелитесь!» Оказывается, их почтил своим вниманием санитар по делам здравоохранения, проводивший свой ежедневный осмотр. В начале своей службы он старался наводить на всех страх, но потом стал намного мягче. Эта перемена произошла, потому что Зелина обнаружил его слабость к хорошему табаку. И теперь едва санитар входил в штюбе, занимаемую старостой барака, на столе его всегда ожидала пачка сигарет. Поляки только радовались, по очереди выделяя Курева из своих посылок. Так они избавились от утомительного мелочного контроля. Они держали под тюфеками своих постелей одежду, а иногда даже что-то готовили в своей огромной печке. И на все эти и многие другие мелкие нарушения местные власти смотрели сквозь пальцы. К сожалению, такое положение вещей не могло сохраняться вечно. Вскоре этого санитара должны были сместить и поставить на его место другого. Администрация лагеря слишком хорошо знала, что любой контролер — неважно, будет ли он свиреп или мягок, в конце концов, в известной мере, объединяется с арестантами. Вот почему люди, занимающие посты, предполагающие плотный контакт с арестантами, вроде санитара по делам здравоохранения, должны были, по мнению администрации лагеря, регулярно сменяться. Тремя неделями позже новый санитар наконец появился. Он оказался высоким человеком и носил светлые усики. В первый день, когда он обходил лагерь с целью знакомства, он показался всем вполне умеренным. Но через несколько дней во время очередного обхода он приказал полякам покинуть свои постели. Что бы это значило? Если бы такое произошло со штюби, где содержались евреи, это сразу вызвало бы подозрение Начинается новая селекция. Ведь они повторялись почти каждую неделю и отобранных несчастных отправляли на смерть. Но за каким чертом ему понадобились поляки? Ганса вместе со старостой Штюбе заставили снять с постели тюфяки и вскрыть все посылки. И тогда то, что поляки прятали, явилось на свет. Одежда, обувь, какие-то старые тряпки, черствый хлеб и множество других вещей. Все это собрали и сложили отдельно. Обычные продукты из посылок санитар позволил им оставить себе, а вот табак и всякие деликатесы, вроде шоколада и сардин, он сгреб в свой мешок. Между прочим, он лично заглянул под несколько случайно выбранных тюфяков, чтобы проверить, все ли было отобрано, и сам обыскал каждого пациента. Те, на ком оказалось надето больше одной рубашки, должны были сбросить лишнюю в общую кучу и получали несколько ударов по голове. Циммер выглядел совершенно несчастным. У него был вязаный свитер, овечьей шерсти и пара сапог, присланных в посылке с двойным дном. Теперь он остался безо всего. ведь зима уже наступила, и вы вполне могли вытащить на улицу для участия в команде. Одежду и другие вещи завязали в одеяло, и санитар по делам здравоохранения потребовал, чтобы все это отнесли в комнату, занимаемую старостой барака. Он начал было пересчитывать пакеты, когда на улице прозвучал выстрел. Санитар по делам здравоохранения кинулся на другую сторону штюби, чтобы поглядеть в окно, и Ганс немедленно использовал подвернувшуюся возможность. Подхватив каждую руку по самому большому пакету, он выскользнул за дверь. Когда он вернулся, санитар уже торчал возле пакетов. Ганс сказал, «Один пакет я успел уже отнести». «Хорошо, теперь остальные пять». Ганс относил каждый раз по одному пакету, и санитар внимательно следил, чтобы ни один не исчез. Когда все вещи водворились в штюбе, занимаемой старостой барака, он запер дверь на замок, а ключ забрал с собой. Позже он прислал людей, которым велено было забрать всю добычу. Тем временем свитер и башмаки Циммера вместе с некоторыми другими ценными вещами спокойно ждали своих хозяев на чердаке. Вечером Ганс стал богачом. Циммер, получив назад свои вещи, вручил ему полфунта сала. Происходило это в штюбе, в присутствии всех поляков. И те, чьи вещи Ганс тоже спас, не могли оставаться безучастными. Так что он получил еще больше сала, вдобавок сахар, яблоки, белый хлеб и много чего еще. Он просто сиял, когда, стоя перед окнами десятого барака, рассказывал Фридель о своих подвигах. «Завтра я тебе принесу что-нибудь вкусненькое. Оставь себе побольше». «Ну, конечно». Но он знал, что отдаст ей большую часть, потому что, глядя на нее, стоящую за окном, он слышал, как она кашляет. К тому же она уже просила лекарства от кашля. Он велел ей регулярно мерить температуру. Она делала это утром и вечером уже несколько дней. И градусник отмечал субфибрильную температуру под подмышкой. 37,3, 37,5. «Ничего особенного», — сказала она. Но Гансу было страшно. У него появился новый враг — туберкулез. И он собирался сразиться с ним и позаботиться о Фридель. Посылать ей еду — единственное, что он мог для нее сделать — но именно этим он и будет заниматься до тех пор, пока сможет что-то доставать. Вечером, лежа в постели и обдумывая все произошедшее, а главное, вспоминая, как ловко он одурачил санитара, Ганс остро ощущал злорадное удовлетворение. Казалось, он немного успокоился. По крайней мере, настолько спокойным он себя давно уже не чувствовал. И он заснул с улыбкой.